Глава восьмая. 30 июля 2014-го. Нью-Йорк. Ади собирается, а Генри таскается за ней следом по всей квартире. «Зачем ты согласилась?» — то и дело повторяет он. «Потому что Ади знает мрак лучше, чем кто-либо. Понимает его образ мыслей, если не чувства. «Потому что не хочу тебя потерять», — говорит Ади. Взъерошивая волосы. У Генри усталый опустошенный вид. Уже слишком поздно, тяжело вздыхает он. Еще не поздно, пока нет. Ади нащупывает в кармане кольцо как всегда, оно лежит на месте и ждет своего часа. Дерево согрето теплом ее тела. Она вытаскивает его, но Генри перехватывает ее руку. Не делай этого! умоляет он. «Ты хочешь умереть?» — спрашивает она, и слова чересчур громко разносятся по комнате. Генри немного уступает. «Нет. Но я сделал свой выбор ради». «Ты сделал ошибку». «Я заключил сделку. Мне очень жаль. Жаль, что я не попросил больше времени. Жаль, что раньше не рассказал тебе правду». Но что есть, то есть. Ади упрямо качает головой. Может, ты и смирился, Генри? А я нет. Ничего не выйдет. Тебе его не переубедить. Ади вырывается из его хватки. А я хотя бы попробую, заявляет она, надевая кольцо. Но тьма не сгущается вокруг. Только тишина повисает в доме. А затем... Раздается негромкий стук. Ади рада, что люк не ворвался сам. Генри с умоляющим взглядом встает в проходе, упираясь руками в стены и преграждая путь к двери. Подойдя ближе, Ади обхватывает ладонями его лицо. «Доверься мне», — умоляюще просит она. И решимость Генри ослабевает. Он роняет руку вниз, пропуская ее. Поцеловав его, Адди подходит к двери и открывает дверь мраку. Аделин? На лестничной площадке многоквартирного дома люк должен бы выглядеть неуместно, но это не так. Настенные лампы немного потускнели, свет льется мягкий, туманно желтый создавая вокруг черных кудрей ореол и бросая золотистые блики на зеленые глаза. Он весь в черном, в идеально сидящих брюках и рубашке на пуговицах. Рукава закатаны до локтей, черный шелковый галстук прихвачен у горла изумрудной булавкой. Для такого наряда на улице слишком жарко. Однако Люка, кажется, это не заботит. Жара, как и дождь, да, наверное, и сам мир не имеет над ним власти. Он не говорит Аде, что она чудесно выглядит. Вообще ничего не произносит. Просто поворачивается к лестнице, Ожидая, что она последует за ним. Ади выходит на площадку, а Люк бросает взгляд на Генри и подмигивает ему. Лучше бы Ади остановилась прямо там. Развернулась и дала Генри затащить себя в квартиру. Нужно было захлопнуть дверь и закрыть ее на все замки, но они этого не сделали. Ади оглядывается через плечо на Генри. который с мрачным видом смотрит им вслед, прислонясь к дверному проему. Ей хочется, чтобы он закрыл дверь, но Генри не двигается с места и не остается ничего, кроме как уходить с люком под его взглядом. Внизу люк придерживает для нее дверь, но Ади вдруг останавливается, глядя на порог. В проеме перед ступеньками, ведущими на улицу, клубится мгла. Ади не доверяет теням. Ведь непонятно, куда они приведут. Ей совершенно не хочется, чтобы Люк забросил ее в какую-нибудь далекую страну, если, когда, вечер пройдет плохо. «Сегодня я ввожу правила», — предупреждает Ади. «Неужели?» «Мы не покинем город», — продолжает она, кивая на дверь. «И я туда не пойду». «Через порог?» «Через тьму». «Ты мне не доверяешь?» Удивленно приподнимает брови Люк. «Никогда не доверяла. К чему сейчас начинать?» Люк беззвучно смеется и выходит на улицу, чтобы поймать машину. Мгновением позже у тротуара тормозит блестящий черный седан. Люк протягивает руку, предлагая Аде помочь забраться внутрь, но она обходится без его помощи. Он не называет водителю адрес. Тот его и не спрашивает. А когда Ади интересуется, куда они направляются, Люк оставляет вопрос без ответа. Вскоре они уже катят по Манхэттенскому мосту. Молчание, что воцаряется между ними, должно быть неловким. Прерванный разговор бывших, которые слишком долго пробыли в разлуке, но все же недостаточно долго, чтобы друг друга простить. Что такое «сорок лет против трехсот? Но это стратегическое молчание. Тишина, которая наступает во время разыгрываемой шахматной партии. И на сей раз Ади намерена выиграть.